Глава тридцать Обитель. Удивительно, но носилки не опустили на землю. Дверцу снаружи открыла одна из хранительниц. Девушка стояла перед жрицей с опущенной головой, словно боясь той темноты, что скрывалась в глазах Элои. Один из носильщиков подбежал и услужливо подставил специальную лесенку. Джим вытянул шею, пытаясь разглядеть, что делается на улице. О храме Матери Тьмы ей довелось узнать лишь из книг, когда она еще училась в академии и регулярно посещала библиотеку. Возле приветливо распахнутых ворот собралась толпа народа. Все живущие в храме вышли встречать свою любимую наставницу. Они стояли почтительно склонив головы и терпеливо ожидали ее появления. А еще всем было интересно взглянуть на девушку, ради которой верховная жрица оставила свои обязанности и отправилась в дальнее путешествие. Жрица опустила ногу на первую ступеньку и замерла. Как же она была счастлива вернуться домой! Да-да, именно храм стал для нее истинным домом. Однажды, очень давно, Илоя проснулась и поняла – она точно знает, что нужно делать и куда идти. Ведомая зовом источника, без каких-либо карт, в одиночку, она прошла полстраны и явилась в храм в день смерти тогдашней верховной жрицы, которая назвала ее своей преемницей. «Благодетельница наша!» К носилкам подбежала женщина могучего телосложения, которую Джим поначалу приняла за мужчину, пока та не заговорила. Наконец-то вы вернулись, а то мы тут без вас совсем осиротели. Полно тебе, но видно было, что жрицы приятны слова прислужницы. Меня всего-то несколько дней не было. Илоя величаво спустилась по ступеням. Мерея, приведи к источнику видящую и собери всех хранительниц, в том числе старейшин. В новенькой есть все задатки, чтобы стать одной из них. Она улыбнулась. — Наши девочки очень хвалили ее мастерство. Пусть и старейшины на нее посмотрят. Для меня важно их мнение. Джим с опаской шагнула из носилок. Хранительница, которая все это время стояла с опущенной головой, подняла на нее взгляд и приветливо улыбнулась. — Добро пожаловать в новую семью. — Ну и что на такое ответить? ведь я не собираюсь здесь оставаться и знаю точно, что воспользуюсь первой же подвернувшейся возможностью, чтобы сбежать». Джим остановился напротив девушки, и они какое-то время оценивающе оглядывали друг друга. «Отринь все сомнения и молись, чтобы тебя оценили по заслугам». Хранительница отступила в сторону, давая пройти новенькой. Потому что примет тебя источник или нет, ты в любом случае станешь частью семьи. И какая бы ни была выбрана для тебя стезя, ты будешь счастливо служить общему делу. Ах, вот оно что. Джим с сомнением посмотрела на Илою, та остановилась и внимательно прислушивалась к их разговору. Значит, получается, я в любом случае буду вынуждена остаться здесь, навеки вечные. «Так оно и есть. Будь то хранительница, жрица, посвященная или обычная прислужница, все мы трудимся на общее благо». Верховная жрица словно прочитала ее мысли. ниша говорит правду. Среди хранительниц она что-то вроде командира, но статус ее намного выше при храме». Илоя не отводила своего взгляда от лица непосвященной, которая гордо прошагала мимо, даже не удостоив ее взглядом. «Но ты всегда можешь обратиться ко мне лично с любым вопросом». Однако девушка никак не отреагировала на ее слова, а ведь такой привилегии обладал не каждый живущий в этом храме. «Добро пожаловать в обитель нашей матери тьмы!» Толпа в страхе расступилась перед непосвященной, и ей открылся вид на двор. Перед ней предстал чудный цветущий сад. Джим в нерешительности замедлила шаг. Она не могла поверить своим глазам. «Да свет вас всех побери!» Она пошла чуть быстрее и увереннее. «Лучше покончить с этим сразу!» Джим чувствовала на себе любопытные взгляды и слышала, как ее тихо обсуждают за спиной. Они словно чего-то ожидали. Вот только чего? Ну и пусть смотрят, пусть шепчутся. Гордо подняла голову и расправила плечи. Я не жертва и не агнец на заклании. Остановилась возле входа, недоуменно разглядывая границу между двумя совершенно разными мирами. С этой стороны мрак и черная земля, на которой больше ничего не родится, потому что она отравлена и мертва. А там, за воротами, во дворе храма, по-прежнему зеленеют сады, растут цветы, из-под земли бьет чистый ручей и поют птицы. Что это такое? Иллюзия? Джим невольно потянула носом и почувствовала пьянящий аромат распустившихся цветов. Вдохнула полной грудью, от ручья веяла свежестью и прохладой. Джим от удовольствия прикрыла глаза. «Нет». «Это не иллюзия, но как такое возможно?» Обернулась и посмотрела на жрицу. Илоя тихо переговаривалась со своими подданными. Кому-то отдавала распоряжение, у кого-то интересовалась здоровьем, кого-то хвалила. Она для каждого находила ласковое слово. «Неудивительно, что никто не хочет уходить отсюда!» Джим отвернулась и, как завороженная, побрела к манящему источнику. Ей очень захотелось испить этой чистой студеной воды, вдохнуть запах цветов, прикоснуться к ласковой зелени, которой она не видела уже долгое время. На душе вдруг стало тепло. Никогда прежде она не чувствовала себя такой счастливой. Джим бросила на землю свое оружие, пошла быстрее, почти побежала и вдруг врезалась в невидимую преграду. Удар был такой силы, что она отлетела и упала. Это привело ее в чувство. Она ошеломленно посмотрела на проход между воротами. По ту сторону по-прежнему находился все тот же чудесный сад. Вот только по какой-то неведомой причине она не могла войти туда. Джим вернулась к своему оружию, подняла его и подошла к границе. Осторожно протянула руку. Так и есть. Перед ней высилась прозрачная стена. И все же Это какая-то магия! За спиной Джим стало неимоверно тихо.